Миша Яковлев, мы с Костей переглянулись и ничего не сказали. «Молчание — знак согласия», — сказала Зинка Фокина. «Значит, договорились на воскресенье, утром позанимаетесь с Яковлевым, а потом придете в школьный сад, будем сажать деревья». «Что?» — заорали мы с Костей в один голос. Еще и деревья сажать! Да мы же, мы же устанем после занятий!» «Физический труд», — сказала главный редактор стенгазеты, «лучший отдых после умственной работы». «Это что же получается?» — сказал я. «Значит, как в опере получается. Ни сна, ни отдыха, измученной душе!» «Алик», — сказала староста нашего класса, «смотри, чтобы они не сбежали». «Не сбегут», — сказал Алик. «Сделайте веселое лицо. У меня разговор короткий. В случае чего...» Алик навел фотоаппарат на нас с Костей. «И подпись...» Событие четвертое, очень важное. А если я устал быть человеком? Ребята, переговариваясь, выходили из класса. А мы с Костей все еще продолжали сидеть за партой и молчать. Признаться, мы оба были просто, как говорится, ошарашены. Я уже говорил, что раньше нам тоже приходилось получать двойки, и не раз. Но никогда еще наши ребята не брали нас с Костей в самом начале года в такой оборот, как в эту субботу. Я думал, что мы с кости остались в классе совсем одни и хотел уже поделиться с ним своими мрачными мыслями. Но в это время сбоку ко мне подошла вдруг Зинка Фокина. «Юра!» — сказала Зинка Фокина. Вот странно, раньше она всегда называла меня только по фамилии. «Юра! Ну, будь человеком! Ну, исправься, завтра двойку! Ну, исправишь!» Она говорила со мной так, словно мы были в классе совсем одни. «Словно рядом со мной не сидел мой лучший друг Костю Малинин!» «Фокина!» — сказал я официальным голосом. «Если бы я был не культурный, я бы тебе сказал «Не приставай!» Фокина возмущенно. «С тобой совершенно невозможно разговаривать по-человечески!» «Я хладнокровно, ну и не разговаривай!» «Фокина еще возмущеннее!» «И не буду! Я еще холоднокровнее, «А сама разговариваешь!» «Фокина возмущеннее в тысячу раз!» «Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком!» «А я что, не человек, что ли?» «Нет, Юра!» — сказала Фокина серьезно. «Я хочу, чтобы ты стал человеком в полном смысле этого слова!» «А если я устал, устал быть человеком, тогда что?» «Как это устал?» — спросила Фокина изумленным голосом. «А вот так!» Возмущенно закричал я на Фокину. Устал и все! Устал быть человеком! Устал в полном смысле этого слова! Зинка Фокина так растерялась, что просто не знала, что мне сказать. Она стояла молча и только часто-часто моргала глазами. Я боялся вдруг она разнюнится. Но Зинка не разнюнилась, а как-то вся переменилась и сказала: Ну, Баранкин, знаешь, Баранкин, все, Баранкин, и вышла из класса. А я снова остался сидеть за партой, молча сидеть и думать о том, как действительно я устал быть человеком. Уже устал. А впереди еще целая человеческая жизнь такой тяжелый учебный год. А завтра еще такое тяжелое воскресенье. Событие пятое. Лопаты все-таки вручают, и мишка вот-вот появится. И вот То воскресенье наступило. На папином календаре число и буквы раскрашены веселой розовой краской. У всех ребят из нашего дома праздники. Идут кто в кино, кто на футбол, кто по своим личным делам. А мы сидим во дворе на лавочке и ждем Мишку Яковлева, чтобы начать с ним заниматься. В будние дни учиться тоже небольшое удовольствие, но заниматься в выходной день, когда все отдыхают, просто одно мучение. На дворе, как назло, замечательная погода, на небе не облачко, а солнце греет совсем по-летнему. С утра, когда я проснулся и выглянул на улицу, все небо было в тучах. За окном свистел ветер и с деревья в желтые листья, я обрадовался. Думал, пойдет град с голубиной яйцо, Мишка побоится выйти на улицу, и наши занятия не состоятся. Если не град, то, может быть, вечер надует, снег или дождь? Мишка с его характером, конечно, и в снег, и в дождь плетащится, зато в слякоть будет не так обидно сидеть дома и корпеть над учебниками.